Глава четвертая. О бурном знакомстве с соседкой по комнате и распределении по факультетам. Мы визжали, рычали, катались по полу и пытались дотянуться ногтями друг до дружки. Пару раз девушка дернула меня за волосы и больно стукнула головой о пол. Но, учитывая, что у меня волосы короткие, ее пальцы соскальзывали, а вот мне за ее длинный хвост держаться было одно удовольствие так что голова наглой брюнетки приложилась об пол аж пять раз. Потом она совсем озверела и стукнула меня кулаком в глаз. У меня аж искры во все стороны полетели. Ну все. Одно дело так, немного повизжать, покататься по полу, да за космы друг друга потягать, а совсем другое прямое членовредительство. Такого я простить не могла. И тоже с размаху врезала ей кулаком. Но не мне же одной с фингалом щеголять. Потом она укусила меня за плечо. Больно, между прочим. Я ведь была в одном белье. Ночнушки-то у меня тут нет. Я взбесилась и тоже укусила ее, но за шею. Она начала верещать, как ненормальная, что ее убивают, и черканула мне ногтями по лицу. Блин, да что же это такое? Синяк под глазом, след от зубов на плече. А теперь еще и щеку мне расцарапало и я от всей души полоснула ногтями по ее халеной мордочке. Будет знать, как нападать на ни в чем не повинных слабых девушек, и вообще наши люди не сдаются. Не знаю, чем бы кончилось дело, если бы на наши вопли в комнату не ворвались госпожа Коруда и высокая светловолосая женщина в длинном бежевом платье. «Оно прекратить!» — рявкнула комендантша. Стекло в окне жалобно дзинькнуло, а мы с соседкой по комнате дернулись и застыли в тех позах, в которых были. Лежа на боку, я на правом, она на левом, с руками, вцепившимися в волосы друг друга. Мы с девицей мигом отдернули руки, раскатились в разные стороны и сели. «Что здесь происходит?» – практически спокойно спросила неизвестная блондинка. «Это все она!» – скандальная соседка ткнула в мою сторону указательным пальцем. «Вот же ябеда!» «Ничего подобного!» — возмутилась я такому наглому поклепу. «Я вообще спала, это ненормальное!» сдёрнуло меня с кровати на пол, набросилась и начала драться. «Да ты!» — взвизгнула девчонка. «Как ты посмела мне перечить?» «А кто ты такая, чтобы я тебя слушалась?» — хмыкнула я, мазнув по ней взглядом и с кряхтением встала. Брюнетка смотрела на меня, открывая и закрывая рот, словно не находила слов. Комендантша и неизвестная мне дама многозначительно переглянулись, но вслух ничего не произнесли. «Ну и?» Дрочливая соседка попыталась встать, но с ее каблуками это оказалось несколько затруднительно, да и помяли мы друг друга знатно. «У меня наверняка на всем теле синяки теперь будут». Девчонка снова попыталась встать, но опять шлепнулась на попу. Я закатила глаза, потом подошла к ней и протянула руку. Она сначала внимательно осмотрела мою ладошку, задержавшись взглядом на длинных ногтях, покрытых перламутровым розовым лаком. Потом недоверчиво посмотрела мне в глаза. Я руку не убирала и молча ждала. Наконец она приняла решение, вложила свою руку в мою, и я рывком ее вздернула. Сама, правда, чуть не улетела на пол, но ничего, удержалась на ногах. Теперь мы стояли перед руководством вдвоем. «Хороши» констатировала блондинка. Раскрасавица, подтвердила госпожа Горуда. не студентки ВШБ, а бродячие дрочливые кошки. Да как вы? Вновь начала моя соседка, а затем глянула на меня и замолчала. А я стояла и рассматривала лицо моей противницы, наливающийся фингал под левым глазом, четыре царапины от ногтей на правой щеке и след от зубов на шее. Судя по выражению глаз этой ненормальной, я блистала той же неземной красотой. Проследив направление ее взгляда, я аккуратно потрогала кончиками пальцев соднящее место под левым глазом. Да. Потом посмотрела на плечо. Там красовался отпечаток чужой челюсти. На щеке у меня такие же царапины, как у тебя? спросила я притихшую брюнетку. Она кивнула и тоже осторожно потрогала свое лицо. В общем-то. «Так», — строго сказала блондинка, которая с большим интересом наблюдала за нашей пантомимой и переглядыванием. «Сами виноваты, поэтому на распределение пойдете такими нарядными, чтобы в следующий раз неповадно было. А вот после приходите в лечебный корпус, там вам уберут следы боевых действий. И чтобы завтра на лекциях были в нормальном виде. Ясно?» «Да, ясно», — нестройным хором отозвались мы с соседкой. «Меня зовут магистр Даяна Лайвас, я декан факультета ЖРФ. Возможно, вы окажетесь моими подопечными, так что в ваших интересах не попадаться мне на глаза в подобных ситуациях. Понятно?» «Понятно!» Снова хором ответили мы. «Приводите себя и комнату в порядок, и готовьтесь к распределению. Сбор во дворе!» скомандовала магистр Лайвас, развернулась и вышла в коридор. Следом за ней направилась госпожа Каруда, только хмыкнула на прощание, но ничего не добавила. Женщины ушли, а мы с соседкой остались наедине. «Слушай, а ты что, совсем меня не боишься?» Нарушила она тишину, как только в коридоре стихли звуки шагов. «А должна?» Я подняла брови и смерила ее внимательным взглядом. «Вообще-то да, я же все-таки Дырхана!» С ноткой превосходства отозвалась она. «И что? А я человек, что само по себе звучит гордо». Она скептически фыркнула, еще раз посмотрела на мое лицо, страдальчески поморщилась и протянула мне руку. «Лолина, можно просто Лола». «Кира», – пожала я протянутую ладонь. «Это полное имя и не сокращается». «А ты молодец, Кира, уважаю!» – неожиданно рассмеялась Лола, проковыляла, хромая к пустующей кровати, и со стоном плашмя плюхнулась на нее. «Это же надо! Я подралась с человечкой, и она меня укусила!» «Вообще-то ты первая начала!» — хмыкнула я и села на свою кровать. «Я тебе отвечала только тем же, что сделала ты!» «Да я знаю!» — отмахнулась девушка. «Но сам факт!» Потом она села и попыталась стянуть сапоги. Удавалось это с трудом, похоже, ей тоже досталось от меня. Я молча наблюдала, кутаясь в одеяло. Ногу немного подвернула, пожаловалась девчонка в пространство. «Эх ты!» – вздохнула я. Встала и подошла к ее кровати. «Давай сюда ногу, помогу стащить обувь». Я рывками сдернула с нее сначала один сапог, затем второй, после чего направилась к своим вещам и принялась одеваться. Сколько можно уже в одном бельеще щеголять? Пока Лалина отлеживалась, я пошла умываться. С тоской осмотрела в зеркало последствия драки, расцарапанную щеку и внушительный синяк под глазом. Поплескала в лицо холодной водой, расчесала волосы пальцами, как смогла, и надела на голову ободок. Мда, мне жизненно необходимо средства гигиены и расческа. Да и одежду не помешало бы купить, чтобы было во что переодеться. А еще тетради, ручки, сумку какую-нибудь. И где все это взять? На что купить? В фантазийных романах по поданкам всегда в первых же главах встречается некий иномирный красавец, который начинает их спонсировать. А я? Принцы всех мастей. Ау! Мне срочно нужен хотя бы один, пусть даже самый завалящий темный эльфийский Или светло-эльфийский. Или хоть какой-нибудь. Спонсоры куку, -ку, я здесь. Может, Федька Королевич? Я ведь даже не узнала толком, кто он такой. А что, как раз по канонам получилось бы. Первый контакт был именно с ним. Он меня сюда притащил. Ему за меня и отвечать. Надо будет поинтересоваться при случае. И прозрачно намекнуть, что мне нужны одежда и обувь. Вернувшись в комнату, я обнаружила, что Лалина все это время разбиралась со своим барахлом, которого у нее оказалось много. Очень много. Когда я вошла, она вытряхивала на кровать содержимое третьего чемодана. Два пустых уже лежали на полу, демонстрируя объемистое нутро, которое ранее было забито одеждой и обувью. Кстати, без своих высоченных каблуков Лола оказалась всего на пол головы выше меня. «Учти, половина шкафа моя», — на всякий случай предупредила я соседку. «А чего же сразу не заняла, раз первая заселилась?» — фыркнула она, не отвлекаясь, впрочем, от своего занятия. А у меня пока ничего нет. Меня вчера прямо с работы утянуло в портал. В чем была, в том и очутилась. Пока Лола разглядывала свой гардероб, я подошла к шкафу и распахнула две дверцы. На одной из них крепилось большое зеркало в полный рост. На второй ряд крючков. Для шарфиков и ремешков, что ли? На круглой деревянной перекладине болтались пустые пока вешалки. За третьей дверцей располагался узкий отсек с несколькими полками и двумя выдвижными ящиками. «То есть ты у нас голодранка», — хмыкнула Лалина, когда до нее дошел смысл моих слов. Слово неприятно царапнуло, но отрицать очевидное было глупо, поэтому я нейтрально отозвалась. «Что-то вроде того, но это до поры до времени, а там видно будет». «Вот все же вредная девчонка какая». С ней пытаешься по-хорошему, а из нее противный характер так и прет. Ну да ладно, и не с такими общаться доводилось. Одна только Машка, наша классная отличница и звезда, чего стоило. В конце концов, мудрый мужчина в самом рассвете сил с пропеллером на спине еще в моем глубоком детстве давал советы о том, как совершать курощение и низведение всяких домомучительниц. Примечание Слова из книги малыша Карлсон, который живет на крыше. Автор Астрид Лингрен. Здесь и далее примечания автора. Конец примечания. Ну-ну, хмыкнула Лола и повертела в руках платье из красной тафты. Видно ей будет, и так понятно, что ты нищая. Не вздумай брать мои вещи, узнаю, голову оторву. Даже не побоюсь перекинуться. Да нужны мне твои вещи. — возмутилась я. — Это ты не вздумай трогать мои, когда они у меня появятся. А то я, знаешь ли, тоже перекинусь. — Как это, — не поняла Лола. — Ты же человек. Во что ты перекинешься? — ведьму, — огрызнулась я. — А ты во что? — Ну как же? — недоуменно вопросила девушка. Договорить она не успела. Вновь начать грызться и припираться нам помешал звук гонга, и усиленный микрофоном, или что уж тут у них вместо этого, голос... Объявивший Просим всех первокурсников собраться во дворе возле главного корпуса. Распределение начнется через 10 минут. Мы с Лолой переглянулись, она бросила возиться с вещами, снова натянула свои сапоги на ужасающих шпильках, и мы припустили к выходу. Гляди-ка, и нога у нее, оказывается, не так уж сильно была подвернута, а я еще помогала ей. Эта нахалка попыталась меня отпихнуть от двери и выскочить первой, но, ух, ну я ей покажу, где раки зимуют. Сама военных маневров совершать не буду, но на каждое действие будет оказано противодействие. По коридору к выходу спешили девушки. Рассмотреть их толком я не успевала, но даже так на ходу приметила трех гоблинж, таких же низкорослых, страшненьких и лопоухих, как госпожа Коруда, несколько человечек, или как назвать то Еще у четырех девушек волосы были светло-зеленого цвета, и опознать их расовую принадлежность я не могла категорически. Дриады какие-нибудь, что ли? Кто их разберет, эту межреальность? Лалина, вон какая-то загадочная дырхана, которую почему-то надо бояться. Из мужского общежития такой же нестройной толпой стекались парни. Все дружно спешили в сторону главного корпуса, и времени рассматривать представителей противоположного пола не было, да и стыдно было, если честно. Увидев кучу парней, я как-то резко вспомнила о своей пострадавшей красоте, потихоньку стянула с головы обруч и, как смогла, прикрыла волосами лицо. До Лола тоже с опозданием дошел факт, что ее лицо выглядит ничуть не лучше, чем у меня, и она быстро сдернула с хвоста шнурок, позволяя волосам рассыпаться и спряталась за ними. Пока шли, я украдкой рассматривала, кто во что одет. Никакого определенного вывода о местной моде я сделать пока не смогла. Те, кто спешили на распределение, были наряжены весьма разнопланово. Но большая часть девушек демонстрировала длинные платья или юбки в пол. Парни были в брюках, заправленных в сапоги, рубашках и либо в удлиненных жилетах, либо в сюртуках, либо в кожаных... Не знаю, как такие штуки называются, калеты, что ли. Но при этом взглядом я выцепила троих ребят, одетых в привычные для меня наряды. Брюки, отдаленно похожие на джинсы, и футболки. Я все больше напоминала самой себе мультяшного героя, так как фраза «ничего не понимаю» не выходила у меня из головы ни на минуту. Примечание Слова из мультфильма «Следствие ведут колобки». Режиссер Аида Зябликова. Конец примечания. Прозвучал еще один удар гонга. Толпа заволновалась и заторопилась. Наконец показался главный корпус, и я открыла рот от изумления. Вчера было темно, я не рассмотрела здание. Замок и замок, с башнями, высокий а сейчас увидела, что его фасад выполнен в виде открытой книги. В центре, там, где проходила линия корешка, на первом этаже располагался вход, на остальных этажах – узкие витражи, а на раскрытых страницах – ровные ряды окон. Между ними красовались строчки текста, написанные черной краской, неизвестными мне рунами. Очень необычное архитектурное строение. Студенты столпились на лужайке перед входом в корпус А чуть в отдалении, чтобы не смешаться с толпой новеньких, расположились старшекурсники, которые со смешками поглядывали на свежее пополнение. Девушки отдельно, сбившись яркими стайками, парни отдельно. Их группы были чуть побольше. Я украдкой, из-под волос, окинула студентов мужского пола взглядом, выявила нескольких явных заводил весьма привлекательной наружности. Потом заметила Федоила и помахала ему рукой, но этот хмырь сделал вид, будто он меня не заметил и равнодушно отвернулся. Вот, нехороший человек. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Что происходило прямо перед крыльцом, мне видно не было, так как пробиться сквозь толпу не удавалось, а видеть через спины роста не хватало. Впрочем, я и не пыталась пролезть вперед. Личка-то попорчена, и демонстрировать его всем желание не возникало. Но из гомона волнующихся первокурсников я поняла, что сейчас будет проходить распределение по факультетам, а вот как оно будет проходить, я пока не понимала. Приветствую вас, вышибалы! произнес вдруг очень громкий мужской голос. Я узнала его. Это ректор вышел к народу. Вышибалы загудели, отзываясь на приветствие. А парни со старших курсов Так еще и заулюлюкали. Сегодня, в день накануне начала занятий, мы традиционно проводим распределение первого курса по факультетам. Для новеньких поясню. Сейчас вы узнаете, на каком факультете вам предстоит учиться. Познакомитесь со своими кураторами, изучите расписание и получите списки того, что необходимо приобрести к завтрашнему дню на занятия. Сегодня вы свободны. Обживайтесь, обустраивайтесь, закупайте необходимое, кто еще этого не сделал. Тем, кто не имеет средств на приобретение вещей для занятий, коменданты общежитий выдадут аванс стипендии. Столовая с сегодняшнего дня начинает работать в нормальном режиме, так что обед вы уже получите. «Ну, наконец-то, а то кишки от бутербродов уже сводят», довольно громко произнес кто-то из старших парней. Те, кто стоял рядом с ним, засмеялись, но тут же замолчали, так как снова заговорил ректор. Ну а теперь распределение. Напоминаю, от вас, ваших желаний и предпочтений ничего не зависит. И учтите, переводы с факультета на факультет не осуществляются, только отчисления. Так что настраивайтесь сразу на серьезное обучение, даже если вы хотели изучать иной жанр. Чего-чего? Хотели изучать другой жанр? Это как? Дальше происходило нечто любопытное, но мне абсолютно невидимое. Я даже подпрыгнула несколько раз вверх, чтобы выглянуть из-за плеч студентов, стоящих передо мной. Безуспешно. Называли имена, абитуриенты или, скорее уже студенты, подходили к ректору. Дальше они что-то делали и звучали загадочные слова. Жирафы. Я только глазами захлопала, когда это прозвучало в первый раз. «Это зоопарк, что ли? Причем тут жирафы?» Но почему-то все понимали, что происходит, радовались и смеялись каким-то понятным только им шуткам. А я чувствовала себя круглой дурой. «Фэнд-бои! бои Детекты!» Примерно так звучали остальные факультеты. Бред какой-то. Наконец дошла очередь до нас с Лалиной. Первые пригласили меня. Я на подгибающихся от волнения ногах, старательно пряча лицо за волосами, приблизилась к магистру Новарду. Он стоял возле такого же книжного глобуса, как тот, что я видела вчера в холле учебного корпуса. Только этот был ощутимо меньшего размера и переносной. Его установили на прочный деревянный стол, стоящий прямо на травке. «Кира Золотова!» – поприветствовал меня ректор и кивнул. Явно запомнил, что, впрочем, неудивительно заявилась я сюда феерично. Я бледно улыбнулась и с трудом подавила в себе трусливое желание сбежать куда-нибудь подальше. Как-то не так я представляла себе обучение в этой школе. Пока что все больше смахивала на прогулку пациентов в филиале психиатрической лечебницы. Кира, раскрутите глобус, закройте глаза и как только почувствуете внутреннюю потребность, остановите его и положите ладонь на любой участок. Я покосилась на эту русскую рулетку, неуверенно кивнула и сделала все, как было велено. Под моей ладошкой что-то легонько завибрировало, и я распахнула глаза. Интересно ведь... Ну, в общем, я так и не поняла, как именно происходит распределение. Участок под моей ладонью горел ровным белым светом, а правее корешки нескольких книг то светились так же ярко, то немного притухали, чтобы сразу же снова ослепительно вспыхнуть. «Жирафы с весьма ощутимым уклоном фэнд-бои», — озвучил магистр результат. «Поздравляю вас, адептка! Ступайте к магистру Даяне Лайвас, она ваш декан». Я жалобно посмотрела на него, ожидая объяснений, но ректор уже вызвал Лолу. Пришлось мне отодвинуться к кучке девушек и утренней блондинки, той, которая магистр Даяна. Вот как чуяла, что к ней я и попаду. Тем временем Лалина сделала все то же, что только что проделала я, но под ее рукой полыхал только тот участок книг, который у меня светился ровным светом. Жирафы! озвучил магистр результат. Как так? изумилась Лола. Не может быть! Я должна была попасть в фэндбои!» Извините, адептка, но выбор сделан. Вы зачислены на факультет ЖРФ. Ни малейших намеков на боевое направление у вас нет развел руками магистр. «Да как же так?» — в голосе Лолы прорезались истерические нотки. «Не может такого быть!» Малалина Вархаб, вы желаете покинуть стены ВШБ?» — абсолютно спокойно спросил ректор. «Нет, но...» «Тогда ничем не могу помочь. Либо вы соглашаетесь с распределением, либо забираете документы. Иных вариантов нет, и вы прекрасно это знаете». Лола гневно топнула ногой, так сильно, что у нее даже каблок завяз в дерне, но смирилась. Подошла ко мне и сердито шикнула. «Просто не верю, я же так готовилась! Мои сестры и брат окончили именно боевку! Я в настоящем шоке!» Ректор пригласил следующую студентку, а я, воспользовавшись затишьем, пихнула соседку по комнате локтем в бок и тихонько спросила. «Лола, а что такое вообще эти жирафы и фэндбои?» «Что?» – девушка буквально опешила и вытращилась на меня, как на привидение. «Ты что, не знала, куда пришла?» Я покачала головой и смущенно улыбнулась. «Великие боги!» – горестно всплеснула она руками. «И этой дурище досталась моя мечта!» У нее был такой несчастный вид, что я даже не стала огрызаться на оскорбление. «Жирафы – это факультет женского романтического фэнтези». Тихо шепнула мне изумительно красивая блондиночка с огромными зелеными глазами, стоящая с другой стороны от меня. Сокращенно «Ж-Р-Ф», а на местном сленге «жирафы», а «фэнд-бой» это, соответственно, боевое фэнтези. Я совершенно неприлично вылупилась на нее, раскрыв от изумления рот. «Мама, дорогая, куда я попала? И при чем тут боевое фэнтези? Я вообще им никогда не интересовалась и не читала его. Вот сказки о прекрасных принцах, эльфах, магах и магических академиях – это да. Этот жанр я нежно любила, можно сказать, обожала. А у тебя что? – спросила я ее. У меня только ЖРФ, слава богам. Осваивать фехтование и боевую магию мне не придется. Да я и не хотела. Блондинка улыбнулась и заправила за ухо прядь волос, а я зацепилась за ее ухо взглядом и снова отвесила челюсть. «Ты эльфийка?» – сдавленно спросила ее. «Да! Ой, Тина. Можно просто Тель или Тина!» Она протянула мне руку. «Кира!» – пожалуй, я изящную ладошку с тонкими длинными пальцами. «А у тебя какие способности?» – шепнула Тина, пока была возможность пообщаться. «Я могу быть лекарем, по крайней мере, именно эту способность хочу развивать». «Хотела бы я знать, какие способности у меня?» – мрачно отозвалась я. «Веришь, Тин, еще вчера днем я даже не подозревала о существовании межреальности и уж тем более была не сном не духом, а выше Случайно угодила в портал студента, который с практики возвращался. «Ого, как повезло!» — по-доброму улыбнулась эльфийка. «Поверить не могу. Я разговариваю с самой настоящей живой эльфийкой». А я еще весной прошла конкурсный отбор, доказала свои способности книгоходца, и меня приняли. Только не знала, какой именно факультет у меня окажется. Это только при распределении становится известно.